Глава 6. Стелла открыла дверь, чуть помедлив переступила порог и с неожиданной робостью вошла в хорошо знакомый кабинет. Вот она снова в метелине. С момента, когда Стелла была здесь в последний раз и отправилась на поиски Мити, не зная, что её ждёт, прошло чуть меньше двух недель. Вроде бы не так уж и много. Но ей казалось, что с той поры минули годы, столетия, эпохи. Она выходила за дверь другим человеком, прочно стоящим на земле на обеих ногах, рациональным, считающим, что в этом мире работают все законы физики, о которых рассказывали когда-то школьные учителя. Теперь же стала ощущать такое смятение в душе, что бороться с ним обычными методами Разложив по полочкам и проанализировав, что случилось, не получалось. Существовал, пожалуй, только один выход попытаться забыть. Усилиям воли, заставив себя поверить, что ничего не было. Вернее, конечно, было и даже многое. Митя пострадал, с Линой произошла страшная трагедия. От этого никуда не денешься. Но несчастья имели абсолютно логичные причины, не выходящие за рамки привычного и доступного понимания. Никому ничего не рассказывай и мице не позволяй. Всё равно никто не поверит. Да ты в сущности и не видела ничего. Не знаешь. Так. Разговоры, догадки, теории забудь. И всё будет Хорошо, говорила Евгения Ивановна, провожая их с Митей. Они улетели. Да, но стала ощущала, что какая-то часть её до сих пор ещё где-то там, в Локка. Этот призрачный город не желал отпускать, и она не могла выкинуть его из памяти, как ни старалась. Оставалось утешать себя тем, что это вопросы времени. Митя и Стелла вернулись в Казань позавчера. Сразу же, как только врачи решили, что он сможет выдержать перелёт. Ему о работе думать, конечно, было рано, мучили головные боли, а она пришла разгребать завалы, разбираться с делами, которых скопилось великое множество. Только вот погрузиться в работу было сложно. Девушка стояла на любимом Митином месте возле окна и задумчиво глядела вниз. В город пришла осень. Сентябрь только-только начался, но в воздухе уже чувствовалась звонкая прохлада. Скоро зарядят дожди, пожелтеет, а потом станет бурой листва, затянет хрустким литком лужи. Прежде стеле нравилась осень, особенно ранняя, с пронзительными синевой небес и нарядным убранством деревьев. В ней было что-то щемящее, трогательное. Ещё стала любила долгие, сонные октябрьские вечера. когда можно было уютно устроиться в любимом кресле с чашкой кофе, придя домой после работы и наслаждаться покоем. Но сейчас все стало иначе. Стала впервые осознала, что в осеннем увядании есть четкое напоминание о смерти, о бренности всего сущего. Она почти страшилась осени, На смену которой неизбежно придёт мёртвая ледяная зима. Хуже всего было то, что эти мысли напрямую приводили к клокка. Там, в далёком городке у подножья гор, навсегда осталась Лина. Евгения Ивановна была права, когда говорила, что Стелле не придётся принимать никаких решений. В глубокой ночи, пока девушка сидела под дверью реанимации, трясясь от страха за Митю, обдумывая, как ей разыскать доктора, который согласится поехать осмотреть Ангелину, стараясь преодолеть ужас, который вызывала в ней сама мысль о возвращении в локко, в это самое время Лина умирала в их с Митей номере. Вскрытие показало, что смерть наступила в результате остановки сердца. Скорее всего, сказал Стелле доктор, который подписывал заключение. Несчастная скончалась во сне. Просто уснула и не проснулась. Жалко только что молодая совсем. А так каждому бы такую смерть, обранил он, отдавая Стелле документ. Доктор мог думать всё, что ему заблагорассудится, но Стелла была уверена: он ошибается. Вряд ли Митина жена отправилась на тот свет тихо и безболезненно, просто ушла из суетного мира. Более того, Стелла полагала, что Ангелина вообще никуда не уходила. Оставаясь поблизости, Митина жена была прикована к локко, а значит сейчас. В эту самую минуту Лина бродит где-то там невидимой тенью, ищет своего возлюбленного. Наверное, она удивлена и опечалена, что Митя не ждёт встречи с ней. Быть может, надеется, что он вернётся. А возможно, она очень зла на него за то, что не захотел остаться, но особенно на Stellu. Ведь она всё-таки разъединила их, увезла Митю из Локка, вырвала из коctей, оставив Лину на растерзание. Могло ли быть, что Стелла, приехав столь неожиданно, спутала все карты? Митя услышал её голос, остановился на мгновение и потому чудом остался жив, хотя должен был погибнуть. Это она, Стелла, оттащила его от края могилы, или же Митя остался бы жить в любом случае, потому что Локка выбрала Лину? то из супругов на самом деле был нужен этому месту и обречён на смерть в локо, если бы там не оказалась Стелла. Кто? Мица или Лина? Или они оба? Кто скажет? Вопросы не имели ответов. Да и вообще, это была сплошная мистика. Чушь. от которой отмахиваешься при свете дня и которая прокрадывается в мысли ночью. Встала, поёжилась, отошла от окна. Нужно выпить кофе и подумать наконец о делах. Она включила кофеварку, насыпала кофе, налила воды и пока ждала, когда напиток сварится, присела за опустующий, сиротливый Митин стол. И сразу наткнулась взглядом на фотографию в серебряной рамке. Счастливые молодожёны, держа друг друга за руки, улыбаются, глядя в камеру. В смеющихся митенах глазах радость ожидания. Лина, как обычно, выглядит немного растерянной удивлённой, и удивлённой, словно спрашивает: "Неужели это и вправду происходит со мной?" Но всё же видно, как безгранично она счастлива быть рядом с этим мужчиной. Да, Она была с ним счастлива. Пусть это счастье постоянно омрачалось страхом потери. А ещё Лина готова была сделать всё, чтобы защитить, сберечь его ото всех. Как волчица, что защищает своего детёныша, Ангелина любила Митю глубокой, одержимой, яростной и смертоносной любовью. Локка есть людей, сказала она Стелле, когда девушки виделись в последний раз. Что или кто навестил Лину в ту ночь вместо Мити, которого она так ждала? Что съело её? Ангелина была преступницей, сумасшедшей. Теперь это стало очевидно. Но чем был Локк? Порталом между мирами? Территории возмездия, местом, где прошлое равно настоящему, кратчайшей дорогой в преисподние. Стелла не верила в сердечный приступ, хотя он был логичен, объясним и подтверждён экспертами. Если всё так естественно, почему местные врач, полицейский Даже тётя Оля в один голос твердили, что необходимо похоронить Лину на местном кладбище близ Локка, что не стоит им с Митей забирать её тело на родину. Однажды, вскоре после смерти Лины, Стелла пришла в Митину палату и застала там Евгению Ивановну и Николая Васильевича. Они о чём-то говорили. Стелла так никогда и не узнала, о чём именно. Судя по их лицам, разговор дался всем троим непросто. Но после Митя больше не заикался о том, чтобы забрать тело Лины в Казань, и желание остаться в Локко, чего втайне постоянно опасалась Стелла, не высказывал. В отличие от многих, от тех, кто оставался в Локко, похоронив близких, Митя уехал Евгения Ивановна помогла уладить все формальности, подключила свои обширные связи, и Элина была похоронена как положено. Она же разбиралась и с последствиями наезда на Митю. Договаривалась с водителем, с полицией. Стелла была бесконечно благодарна этой удивительной женщине. Ей хотелось отплатить добром за все то добро, которое она сделала. Девушка была уверена, что их недолгое общение станет началом дружбы, Но Евгения Ивановна думала иначе. Не звони мне. Не пиши. Уезжайте отсюда и никогда больше не возвращайтесь. Я думаю, ни ты, ни Митя не сумеете найти Локка ни на картах, ни в интернете. Его не существует для вас, и это к лучшему. Поверь Это место выпустило вас. И самое лучшее, что бы оно о вас позабыло. Так что не стоит дёргать кота за усы и напоминать о себе. Немного поразмыслив, Стелла решила, что так и в самом деле будет лучше. До самой последней минуты она боялась, что Локка всё-таки не отпустит их с митей. Им не выбраться, думала она, что-то помешает. Локка не даст убежать, как не дал этого сделать Линя. Они не говорили об этом, но по тому, как Митя стискивал здоровой рукой её пальцы, по тому, как сжимались в тонкую линию его губы, когда они ехали в автомобиле в аэропорт, садились в самолёты, взлетали, стало догадалось, что он думает о том же самом. Всё сплелось в такой тугой Запутанный клубок. Стелла налила себе кофе в любимую кружку из тёмного стекла, добавила капельку топлёного молока, за которым специально утром зашла в магазинчик неподалёку. Она пила обжигающий кофе маленькими глотточками, почти не чувствуя вкуса. Митя пришёл в себя ночью. Той самой ночью, когда перестало биться сердце его жены. Этого нельзя было сказать с точностью до минуты, но Стелла была уверена. Митя открыл глаза в тот самый миг, когда Лина умерла. Что стояло за этой синхронностью, девушка не знала, но в том, что случившееся не было случайным совпадением, сомнений быть не могло. Митя пришёл в себя и Стеллу пустили к нему на секундочку. Она увидела его лежащего на больничной койке, бледного и беспомощного, и не сумела удержать слёз. Он через силу улыбнулся, вроде бы ничуть не удивившись, откуда она здесь взялась, и произнёс еле слышно: "Значит, не показалось. Это была ты. Там, на дороге". Она села на стул возле кровати. Погладила его по руке и кивнула, стараясь не плакать. На Мите на лицо набежало темное облако. Видимо, он вспомнил что-то тревожное. Беспокоиться, что с Линой поняла Стелла. Он ведь так спешил к ней, что едва не погиб. Но сообщать ему подробности она не собиралась. Пусть окрепнет. Придет в себя хоть немного. С ней все хорошо. Не дожидаясь вопроса, проговорила Стелла. Я разговаривала с Линой вечером. Она скоро придёт навестить тебя. Стало чувствовалось, что говорит слишком поспешно, как будто оправдывается неизвестно за что. Но Митя ничего такого не подумал. Он поверил. Но волнение его не улеглось, и он был как будто удивлён. Она здесь? Не в логко? боится, что там с ней может случиться что-то нехорошее, поняла Стелла. Но проблема в том, что плохое уже случилось. Его любимая жена окончательно тронулась умом, только вот выйти этого пока знать не обязательно. Лина устала, распереживалась и прилегла отдохнуть. Уклончиво ответила Стелла: "Не волнуйся, с ней всё хорошо". Митя хотел сказать ещё что-то, но тут, на счастье, в стеллу в палату вошёл доктор, и девушку выставили обратно в коридор. Остаток ночи она ломала голову, как бы рассказать Мите о состоянии Ангелины так, чтобы это не отразилось на его собственном здоровье. А утром ещё из семьи не было. Ей сообщили о смерти Митиной жены. Тётя Оля по какой-то надобности рано утром оказалась близ номера Мити и Лины. Увидела, что дверь чуть приоткрыта. Это было необычно, и женщина, желая убедиться, что с гостьей всё в порядке, легонько постучалась. Не получив ответа, заглянула внутрь и увидела лежащую на кровати Лину. Как говорила потом тётя Оля, она сразу поняла, что та умерла. Ангелина лежала на спине, Натянув простыню почти до самого подбородка, широко раскрытые глаза уставились в потолок, но увидеть уже ничего не могли. Ни на потолке, ни где-либо ещё. Потом были скорые, полицейские, вскрытия. Когда приехала Стелла, опять пришлось просить Евгению Ивановичу, чтобы та её отвезла. Возле Лина находился местный врач. Полиция ещё не прибыла. Поднимаясь по лестнице, Стала увидела, как из номера Лины вышла тётя Оля. В руках у неё была корзина для грязного белья. Она поздоровалась со Сталой, произнесла несколько дежурных фраз и поспешно прошла мимо. Девушка вошла в номер и медленно приблизилась к кровати, на которой лежала жена Мити. Застывше, слегка осунувшаяся, красивая новой, строгой красотой. Впервые в жизни Лина казалась спокойной, умиротворённой. Она испытывала смешанные чувства: жалость, потрясение, страх и чувство вины. Вины за то, что в глубине души она чувствовала облегчение. Это было ужасно. Но Стелла ничего не могла с собой поделать. Дело было не в том, что соперница не стала, и теперь Митя был свободен, свободен от непредсказуемой жены, свободен для неё самой, для новых отношений. А в том, что теперь не нужно будет ничего говорить Мите о смерти его матери. Пусть эта страшная тайна уйдёт вместе с Ириной, думала Стелла. Мица не должен узнать правду. Это будет слишком тяжело для него. Стелла подошла ближе к кровати Лины и поняла, что видит нечто странное. В первый момент она не поняла, что, но быстро сообразила. Постельное бельё было свежим, его явно только что перестелили. Она вспомнила корзину в руках тёти Оли. Зачем сменили постельное бельё? недоумённо спросила девушка. Врач, не старая ещё, но увядшая женщина с неаккуратно забранными в причёску тёмными волосами пожевала губами, но ничего не ответила. Лишь странно взглянула на Стеллу, совсем как тётя Оля, когда девушка встретила её прошлым вечером во дворе, выйдя от Алины. Докторица смотрела неуверенно и вместе с тем предостерегающе. Ии стало поняла, что больше не станет задавать никаких вопросов. Ничего не спросит, потому что больше ничего не желает знать. Более того, если ей захотят рассказать о чём-либо касающемся Локка, она заткнёт уши. Позже она уложила вещи супруга Шаллимовых в чемоданы и увезла в Отрадное. Это был последний раз, когда она приезжала в Локка.